миллионы или более могут измениться настолько что их придется рассматривать как совершенно новые личности пытаясь отделаться от воспоминаний харлан резко тряхнул головой кто бы мог подумать тогда что именно он харлан станет техником и к тому же одним из самых талантливых и все-таки он волновался но не за судьбу 50 миллиардов человек что ему 50 миллиардов обитателей времени, только один человек существовал для него во всех столетиях, один единственный. Харлан заметил, что капсула остановилась, однако прежде чем выйти наружу, он задержался на какую-то долю секунды, чтобы собраться с мыслями и вновь обрести бесстрастное, невозмутимое расположение духа. Капсула, которую он покинул, разумеется, не была той же самой, в которую он вошел, она уже не состояла из тех же атомов. Харлан воспринимал это обстоятельство как нечто само собой разумеющееся, только ученики ломают себе голову над загадками путешествий во времени, Вечные и заняты более важными делами. Харлан снова ненадолго задержался у бесконечно тонкой завесы темпорального поля, которое не было ни временем, ни пространством, но которое сейчас отделяло его как от вечности, так и от обычного времени. По ту сторону завесы лежал совершенно неизвестный ему сектор вечности. Он, конечно, заглянул перед отъездом в справочник времен и кое-что о нем узнал. Но справочник — это одно, а личное впечатление совсем другое. Харлан внутренне приготовился к любым неожиданностям. Он настроил управление на выход в вечность... Это было совсем просто, куда проще, чем выйти во время. И шагнул вперед. Оказавшись по ту сторону завесы темпорального поля, он зажмурил глаза от ослепительно яркого блеска и инстинктивно прикрыл их руками. Перед ним стоял только один человек. Вначале Харлан едва различал черты его лица. — Я социолог Кантор Вой, — сказал человек. — Полагаю, что вы есть техник Харлан. Харлан кивнул. — Разрази меня время, — воскликнул он. — Неужели вы никогда не выключаете эту иллюминацию? — Вы имеете в виду молекулярные пленки? — снисходительно спросил Вой, оглядевшись. — Вот именно, — раздраженно буркнул Харлан. Справочник упоминал о них, но Харлан никогда не подозревал, что блеск световых отражений может быть таким неистовым. Харлан понимал причину своего раздражения. Если не считать нескольких энергетических столетий, цивилизации во все времена основывались на использовании вещества. В 2456-м столетии из вещества изготовлялось все, начиная со стены, кончая гвоздями, поэтому Харлан с самого начала рассчитывал хотя бы на принципиальное сходство со знакомым ему миром. Здесь можно было не опасаться встретить несовершенно непонятные...